Дискуссия о формализме. 1936 год. Зимою была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статей о Потом перекинулось на театр и литературу с нападками той же развязной, омерзительно-несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда Марит Тушагинян, Булгакова и других. Потом коснулась художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и другие. Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о пильниках, Федерах и Леоновых, почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей, ответственных и даже официальных. Зачем где я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались? Отпор мне был дан такой что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отрежали товарищи из Союза, очень хороших и иногда близких мне людей, справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо, сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду. Пастернак, Фрейденберг, 1 октября 1936 года Продолжение дискуссии происходило 13 марта 1936 года. Примечание. Дискуссия была посвящена статьям «Правды», в которых Шостакович, Мерхольд Шигинян, Булгаков обвинялись в так называемом формализме, а творческие союзы призывались к выявлению и разоблачению так называемой реакционной сущности формалистических ухищрений. Конец примечания. Центральным событием было выступление Пастернака. Начав с критики методов ведения дискуссии, Пастернак перешел к отрицанию правомерности самой дискуссии. Первоначально выступление Пастернака имело огромный успех аудитории, но по мере того, как отчетливее становился антисоветский характер его речи, выражения одобрения становились все сдержанней. Во время выступления Пастернака Пильняк, и прибывший из Ленинграда «Стенич», поддержали Пастернака частыми репликами, возгласами и аплодисментами. Петров. Это первый человек, который говорит об искусстве на языке искусства. Исключительный человек по искренности. Говорит, что думает. Так и нужно говорить об искусстве. Пастернак – это настоящая совесть нашего искусства». Терминология его неточна, он путается, не умеет говорить, но искренность его замечательна. «Олеша. Я, в общем, доволен дискуссией. Аудитория хорошо себя ведет и не похожа на побитых собак. Все веселы, все ржут. Как я думаю, будет ли уничтожен теперь Пастернак, признают ли его выступление антисоветским? Я скорее склонен думать что в официальном отчете будет сказано, Пастернак в своей речи проводил обычные для него сумбурные взгляды. Губер. Что же, можно только радоваться, что нашелся хоть один смелый человек, который сказал открыто то, что думает большинство об этих лакеях из правды. Важно то, что Пастернак хотя не назвал правду, но всем было ясно, что он говорит именно об этом. Конторович. Для меня совершенно ясно, что выступление Пастернака вызвано тем, что делается в искусстве этими погромными настроениями, разгоном театров и историей с шагинян. Я сидел рядом с Евгением Петровым, и он все время бросал едкие реплики Кирпотину. Вы понимаете... «Он поэт, а не политикан. Вы говорите чепуху». Одним словом говорил так резко, как будто он не работает в правде. «Во всяком случае, приятно сознавать, что есть такой пастернак, который еще может говорить вслух то, о чем мы думаем потихоньку. Я не ожидал такого выступления от него после Минска. «Уткин, он притворяется, что не умеет говорить». Это лучший оратор, которого я слышал. Все его заикания и экивоки придуманы заранее. Вся его ораторская беспомощность кажущаяся. Никулин. Отвратительное впечатление производит манера Пастернака ссылаться на то, что он якобы не умеет говорить, что он якобы чего-то не понял, все отлично понимает и учитывает поэтому его речь надо квалифицировать как контрреволюционную. Документы НКВД, касающиеся дискуссии о формализме. Пастернак, про и контра. Том 1, страница 680, 682. Изложить на расстоянии, почему весь февраль выпал у меня из жизни и ушел на одно пустое слово говоренье, очень трудно. Это относится к деятельности Союза советских писателей, который временами устраивает пленарное собрание в разных городах, и на этот раз устроили его в Минске. Рассказывать об этом без критики значило бы вводить тебя в заблуждение. Подвергать же эти стороны нашей жизни разбору, во избежание иллюзорных выводов с твоей стороны, очень трудно. У нас вообще любят много обещать, преувеличивают, поэтизируют, Правдивые и бесспорные одни основы нашего существования, исторические его тенденции. И это самое главное. Б.Л. Пастернак Л.О. Пастернаку 2 марта 1936 года. Своеобразное место в советской поэзии занимает Пастернак. Воспитанный в традициях лирики тончайших субъективных переживаний, Он упорно и тщетно пытался после революции утвердиться на позиции творческого невмешательства в события, происходящие в стране. Но, вопреки этому, революция наложила отчетливый отпечаток на послереволюционное творчество Пастернака. Воздействие это своеобразно. То он раскрывается в гневных строках высокой болезни или в стихотворении Валерию Брюсову, направленных против нового порядка вещей, то революция, побеждая предубеждение поэта, диктует ему в высокую болезнь, продиктованной восхищением перед гением, штрихи образа Ленина. Уж совсем обходным путем революция воздействует на творчество Пастернака, подсказывая тематику и стиль поэм «Лейтенант Шмидт» и «1905 год». Творчество Пастернака последних лет обнаруживает беспокойство поэта и попытки войти в новое отношение с действительностью. Пастернак чрезвычайно робок в попытках сближения творчества с материалом действительности. На нем лежит печать смущения и застенчивости не то перед действительностью, не то перед миром, с которым надо окончательно порвать. Если эта застенчивость покинет поэта, и он решительно и органически переоценит философские основы своего творчества, лирика его, далекая от основных принципов метода социалистического реализма, найдет путь к сердцу большого читателя страны. Сурков о советской поэзии Из доклада на третьем пленуме правления Союза писателей Пастернак, Про и Контра, том первый, страница 671 Примечание Доклад Суркова на третьем пленуме правления Союза советских писателей СССР, проходившем в Минске с 10 по 24 февраля 1936 года, был прочитан 13 февраля 1936 года. В нем он выделил три так называемых полярных явления – Маяковского, Бедного и Пастернака, по путям которых следуют остальные поэты. Доклад Суркова, молодой и далеко не бездарный стихотворец, вызвал оживленные и длительные прения при участии всех виднейших советских поэтов и критиков. Писал Адамович в газете «Последние новости» 5 марта 1936 года. Без преувеличения можно сказать, что спорили почти исключительно о Пастернаке. Попытки некоторых ораторов перенести интерес на других поэтов на Тихонова, Асеева, Сельвинского, не имели успеха. Спор скоро возвращался к тому же предмету. Конец примечания. Поэзия Пастернака последних лет, его цикл «Волны», к которому примыкают и стихи, напечатанные в известиях, это напряженное, открытое поэтическое осмысление поэтам современности. Разговор поэта со временем и с самим собой – по поводам совсем не узколичным, а связанным с большими вопросами нашей социалистической действительности. Примечание. Это два так называемых про -сталинских стихотворения «Мне по душе строптивый Норов» и «Я понял все живо», опубликованные в номере первом известий за 1936 год. Конец примечания это так называемое вмешательство поэта в события, воплощается в своеобразных формах мышления, свойственных Пастернаку и меняющихся вместе с новым кругом размышлений поэта, с новыми темами. Пастернаковский тип отношения к большим темам нашей эпохи по существу гораздо более активен и ответственен, чем такой тип отношения, при котором поэт ленивыми словами перекладывает готовые формулы, не внося в это изложение своего отношения и своей заинтересованности. Сама идеологическая формула у них может быть и правильнее, чем у Пастернака, но она не стала у них поэзией, а следовательно, и не стала действительной, осталась мертвой. Мустангова Е. Я вершины мировой поэзии из доклада на третьем пленуме правления Союза писателей. Пастернак контра. Том первый, страница 674-675. По велению подлинной большевистской дружбы мы указывали Пастернаку на главные причины скованности его лирического голоса. По велению подлинной большевистской дружбы я не успокаивал бы Пастернака, как это сделала товарищ Мустангова. Лирическая биография поэта неадекватна биографии его времени. Нам важен не только факт отклика на современность, но и его характер. По велению подлинной большевистской дружбы я обращаюсь с этой трибуны к Пастернаку. Борис Леонидович, вокруг нас великий мир, бесподобная работа и жизнь страны человеческого счастья. А вы живете в комнатном мирке, в непрестанных бореньях с самим собою, лишь исключительно редко вырываясь на простор. Пролетарская революция давно разрешила большинство вопросов, которые вы поднимаете и ставите, и которые мучают вас. Разве не скучно вам переживать судьбу изобретателя деревянного велосипеда и всю жизнь в подавляющем большинстве случаев «Писать только о Пастернаке». «Два дня назад один из ваших мнимых, ложных друзей поднял тост за вас, как за классика современной русской поэзии». Примечание. Этим другом был, по-видимому, святополк Мирской. Конец примечания. «По велению большевистской дружбы я говорю, это неправда». История поэзии – непреложное доказательство тому, что классиками становились люди, выражавшие с наибольшей полнотой идеи и чувства своего времени. Наше время – сталинское время. Сумейте сделать выводы. В нашей стране классиками иной русской поэзии, кроме советской, стать нельзя. безуменской Во имя большевистской дружбы. Из доклада на третьем плену правления Союза писателей. Пастернак, Проэт, Контра, том 1, страница 672. Слова Сталина о том, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи, явились для каждого поэта советской страны величайшим праздником. Есть люди, которым эти слова явно пришлись не по душе. Это, главным образом, те литературные гурманы, которые до сих пор продолжают умиляться органической последовательности и идейной стойкости большого поэта Бориса Пастернака, который с мужеством, достойным лучшего применения, продолжает пропускать советский воздух в свой замкнутый идеалистический мирок только через трещины в форточке. Аплодисменты. «Это те люди, для которых маяковской времен облаков в штанах дороже Маяковского времен хорошо, для которых Маяковский периода «желтой кофты» дороже Маяковского, ставшего лучшим поэтом советской эпохи, агитатора, горлана, главаря, который всю свою звонкую силу поэта тебе отдавал атакующий класс». Алтаузен за Маяковского Литературная газета, 1936 год, 16 февраля, номер 11. «Между прочим, в Минске этом все время подводили под меня мину, чтобы взорвать со стороны общественной. И вдруг все это обернулось в мою пользу. Не ищите следов этого в литературной газете. Она редактируется человеком из той же «Клики». Дело тут не в личностях, а совсем в другом. Но по газете вы ни о речи, ни о моем месте во всем этом представлении не получите. И речь, сказанная разговорно, просто экспромтом, что в голову приходило, была гораздо смелее и обширнее того, что я из нее потом сделал, и затем далее цензура редактора. Затем, вычеркивая начало, Не мог же я своей рукой оставить отметку стенографистки о продолжительной овации? Зал встал и аплодировал стоя, когда я появился на трибуне. Таким образом, это из печати выпало. Это я для вас пишу. Остальные, наоборот, правя стенограммы, вставляли себе аплодисменты. Постернак родителям. 6 марта 1936 года. В течение некоторого времени я буду писать «плохо», с прежней своей точки зрения, впредь до того момента, пока не свыкнусь с новизной тем и положений, которых хочу коснуться. Плохо это будет со многих сторон, с художественной, ибо этот перелет с позиции на позицию придется совершить в пространстве, разреженном публицистикой и отвлеченностями, малообразном и неконкретном. Плохо это будет и в отношении целей, для которых это делается. Потому что на эти общие для всех нас темы я буду говорить не общим языком. Я не буду повторять вас, товарищи, а буду с вами спорить. И так как вас большинство, то и на этот раз это будет спор роковой. И исход его в вашу пользу. И хотя я не льщу себя тут никакими надеждами, у меня нет выбора. Я живу сейчас всем этим и не могу по-другому. Два таких стихотворения я напечатал в январском номере «Известий». Они написаны с сгоряча, черт знает как, с легкостью, позволительной в чистой лирике, но на такие темы, требующие художественной продуманности, «Недопустимо, и, однако, так будет, и я не могу этого переделать. Некоторое время я буду писать, как сапожник. Простите меня». Множество ложных взглядов стало догматами потому, что они утверждаются всегда в паре с чем-нибудь другим, неопровержимым и даже священным. И тогда как бы часть благодати из этих абсолютных беспорностей переходит на утверждения далеко не для всякого обязательные, Например, Безыменский начал с таких вещей, как революция, масса, советское общество, и не без демагогии перешел на упреки, обвинив меня как в чем-то несоветском в том, что я не езжу читать стихи, его выражение. А что, если я этого не делаю именно из уважения к эпохе, дорожшей до истинных, и более серьезных форм. Во многом мы виноваты сами. Мы все время накладываем на себя какие-то добавочные путы, никому не нужные, никем не затребованные. От нас хотят дело, а мы все присягаем в верности. Искусство безриска и душевного самопожертвования немыслимо. Не ждите на этот счет директив. Пастернак. Выступление на третьем пленуме правления Союза писателей. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 5, страница 231-232.